Преждевременное выпадение волос головы. Преждевременное выпадение волос встречается при нарушении функций желез внутренней секреции, заболеваний нервной системы и обмена веществ. Методика положения больного сидя начинает массаж с воротниковой зоны на уровне D4-1, C8-4. Далее массирует трапециевидные, грудиноключично-сосцевидные мышцы, затем лицо и волосистую часть головы, на лице только лобную часть. Волосяной покров массирует по проборам, как рекомендовано ранее. При массаже волосистой части головы можно применять различные растительные смеси для ускорения роста волос. Массаж должен быть достаточно энергичным, продолжительность процедуры 10-15 минут, курс 12-15 процедур. Перерыв между курсами 7 дней. Число курсов может быть до 10. Наибольший эффект наблюдается после проведения двух 3 курсов. Следует обращать внимание на противопоказания.